издательство Эксмо. Ментальный алхимик. Как получить доступ к подсознанию и обрести уверенность. Владимир Древс, Анастасия Вриндовати. Глава 1. Встреча. У судьбы нет причин без причин сводить посторонних. Как Ошаналь. Эй, дружище, ты в порядке? Что случилось? Ну, я иду, смотрю, ты упал. «Эээ, да, спасибо. Даже не знаю». Вечерило. Холодный осенний ветер пахнул озоном, обещая грозу. В небольшом тихом проулке, недалеко от центральной площади города, внезапно упал мужчина лет тридцати. Одет он был со вкусом. Не то чтобы дорого, но, скажем так, стильно и аккуратно. Очнувшись, он растерянно смотрел перед собой. На него взирал незнакомец. «Ты не ушибся, друг? Может, скорую?» «Нет, нет, я в порядке. Лучше воды», — сказал молодой человек и осторожно встал на ноги. «Слушай, ты не очень спешишь. Тут неподалеку есть одно спокойное место. Пойдем?» Они повернули за угол и оказались почти в незаметном узком проходе между домами. «Странно», — подумал молодой человек. Я много раз проходил по этим улицам, но никогда раньше не замечал этого прохода. «Пойдем, спускайся за мной», — позвал его спутник. Оказалось, что в конце проулка начиналась длинная винтовая лестница, уходящая куда-то вниз. «Похоже на кроличью нору из Алисы в стране чудес», — невольно пронеслось в голове мужчины. «Страшно не было, напротив». Возникло какое-то доверие и желание узнать, куда его зовут. Лестница привела еще в один небольшой и очень узкий переулок. По обе стороны на стенах висели тусклые фонари позапрошлого века. Упершись в тупик, мужчины свернули направо. Вдруг их взору открылся совершенно неожиданный пейзаж. Они оказались на поляне, ярко залитой солнечным светом. Тут царило лето. Запах травы смешивался с ароматом полевых цветов, над которыми порхали разноцветные бабочки и мелодично жужжали шмели. В нескольких метрах на поляне стоял красивый резной стол с двумя удобными стульями. Проводник жестом пригласил сесть и спросил. «Воды — Воды? Не дожидаясь ответа, он наполнил два высоких стакана, стоявших рядом с хрустальным графином наполненным кристально чистой водой. — Ну, будем знакомиться. Я Древс. А ты? — А я Алекс. Приятно познакомиться, Древс. Немного растерянно, с неким недоверием ответил мужчина. — Ты чего такой хмурый, Алекс? Что у тебя стряслось? Этой серии, что легче открыться таксисту или случайному попутчику в поезде? Немного иронично спросил молодой человек. «Ну, можно сказать и так». Алекс словно посмотрел куда-то вдаль, в его глазах читала сильная боль. «Я сегодня расстался с девушкой. Любимой. Точнее, она со мной». Немного сбивчиво начал он. Не оправдал ее ожиданий, я просто ничтожество. Хотя старался как мог. Радовать ее? Не понимаю. Чего ей не хватало? Наверное, я просто никто. О —— -о -о, протянул Древс, — да у тебя, похоже, с самооценкой беда, друг. И с уверенностью в себе тоже. — Похоже на то, да. — Давай сделаем так. Я помогу тебе стать увереннее в себе, а ты взамен пообещаешь мне кое-что. Что ты хочешь, чтобы я тебе пообещал? Пообещай мне, Алекс, что будешь применять на практике все, что я тебе скажу. И поделишься этим, что я тебе расскажу с теми, кто тебе дорог. Если, конечно, ты посчитаешь эти знания ценными. И это все? Ничего больше? Да, это все. Странно, конечно. Будто есть какой-то подвох. «Подвоха нет. Скоро сам все поймешь». «Хорошо. Давай попробуем». «Воды?» «Да, спасибо. Слушай, Древс, а где мы?» «Да, понимаю. Это выглядит странно». «Хотя уверен, ответ тебя удивит еще больше». «Я заинтригован», — с слегка улыбкой и сказал молодой человек. «Мы в твоем внутреннем мире, Алекс». — ответил Древс, глядя собеседнику прямо в глаза. Не прошло и нескольких секунд, как Алекс в ответ рассмеялся в голос. — Да ты шутишь, друг! Интересное у тебя чувство юмора! — Нет, я не шучу. Древс был серьезен. — Да ладно, перестань! Я тебя раскусил! Давай, колись, где твоя скрытая камера, а? мужчина встал и начал озираться по сторонам Древс наблюдал молча обойдя поляну по периметру он понял что в этом месте просто-напросто негде спрятать камеры разве что в шмелях он с зададаченным видом вернулся к столу и сел немного помолчав он вновь спросил: серьезно где мы я уже ответил тебе но ты же понимаешь это звучит как бред Не успев договорить фразу, он резко наклонился. Подобрав в траве какой-то предмет, он очень взволнованный вернулся обратно. В трясущихся руках мужчина держал связку ключей. В глазах у него стояли слезы. «Что это?» — поинтересовался Древс. «Это... это ключи, которые я потерял, когда мне было семь лет. Это первые ключи от дома, которые мне доверили родители». «А я потерял их на следующий же день», — Алекс говорил прерывающимся, немного сдавленным голосом. Взгляд его устремился вдали, было ощущение, что он снова проживает давно забытые события из детства. «Помню», — продолжал он, — «я вернулся домой, когда родители были еще на работе, и вдруг понял, что не могу найти ключи». В панике я много раз перетряхнул портфель, с десяток раз заглянул в пенал и даже с надеждой тряс учебники. Но ключей нигде не было. Я ринулся искать. Прошел весь путь до школы и обратно. Обошел соседние дворы, заглянул под все скамейки на аллее парке через который шел в школу. Нет, нет, нет. И тут нет. С каждым мгновением страх охватывал все мое существо все больше и психику. Я до смерти боялся признаться родителям, что потерял ключи. Ведь только вчера они мне сказали, что я уже большой и мне можно доверять. В тот момент я хотел просто исчезнуть или даже умереть, лишь бы не переживать этот момент. Когда я понял, что ключей нигде нет, в отчаянии на ватных ногах я отправился домой. Дойдя до двери, я какое-то время не решался зайти, но, перевомогая себя и ужасный страх, Я все же открыл двери и переступил порог. — Где ты был? Я так волновалась. Ты уже давно должен был быть дома. Мама сильно переживала и почти кричала. — Я не знал, как сказать. Я очень боялся. Я... я потерял ключи. С трудом еле слышно выдавил из себя. Передо мной уже стоял хмуро глядящий отец. В этот момент он казался мне необыкновенно большим, как нависшая надо мною огромная каменная гора. «Я же говорил тебе, что не стоит доверять этому болтусу Но ты настояла!» «С укором», — сказал он маме. Она стояла и разочарованно смотрела на меня. Вздохнув, мама молча ушла. и Я был уничтожен. От волнения у меня кружилась голова. Я чувствовал себя ничтожеством, ни на что, не негодным, недостойным, ни ничего хорошего. Как я мог разочаровать маму и подвести отца? Чувство вины жгло меня изнутри. Невыносимо. Мне было так одиноко в тот момент, ведь те, к кому я всегда шел за утешением, сейчас отвернулись от меня. И это было настоящей катастрофой. Но самое страшное, что во всем виноват только я. Раз за разом укорил себя. Я ненавидел себя за то, что потерял эти несчастные ключи. Не в силах справиться со всем этим, принял решение. Что с этого момента буду делать то, что нравится моим родителям. Мне нужно было их вернуть во что бы то ни стало. С этим решением мне полегчало. Я знал, что мне нужно вернуть их любовь, ведь без нее моя жизнь просто невозможна. Вернувшись из воспоминания, алекс спросил. «Как здесь оказались эти ключи, Древс?» «Они всегда были при тебе. И нам еще во многом придется разобраться. Я помогу тебе. Обещаю, будет интересно. Только для начала предлагаю еще кое о чем договориться». «О чем?» «Откуда ты знаешь то, что ты знаешь?» Первый принцип нашего общения, если ты услышишь что-то знакомое в том, что я тебе говорю, не надо говорить «я это знаю», потому что если бы ты это знал, давно жил бы совсем другой жизнью. В смысле? Ну смотри, есть три понятия. Слышал, понял, знаю. Пример. Если человек курит, и ты ему говоришь Курить вредно, а он тебе отвечает, я знаю. Это говорит о том, что он не знает. Если бы знал, не курил бы. Тот, кто знает, тот действует в соответствии со знаниями. Знаю, что курить это плохо, вот и не курю. Понимаешь? А если человек курит, то он мог слышать о том, что курить плохо и может понимать, что курить плохо. «То есть знать означает делать, верно?» уточнил Алекс. «Давай я тебе это еще подробнее разложу. Первый момент. Если человек знает, он не курит, живет в соответствии с тем, что знает, и это значит, что он осознает». «Получается, когда мы что-то услышали или поняли, Это еще не значит, что мы осознали? Да, информация и знания – разные понятия. В древних ведах говорится, что информация – то, что мы услышали, а знание то, что применяем на практике. Звучит разумно. Второй момент. Если человек понимает, делает попытки бросить курить. Он еще не может отказаться, но старается. И третье. Человек просто услышал. Он будет продолжать курить. Получил информацию, но не осознал ее. Запомни. Если я что-то знаю, но не действую, я этого не знаю, а просто слышал. Знаю, значит, следую тому, что знаю. Уловил? Вроде да. Что-то еще? Да, второй принцип. «Скорее всего, то, что я сейчас тебе расскажу, ты поймешь не сразу». «Но попробуй это хотя бы услышать». «Заинтриговал», — улыбнулся Алекс. «И третий принцип. Необходимо научиться ставить под сомнение то, что мы знаем», — продолжил Трефс. «Это очень важно. Это необходимо понять. Нужно периодически задавать себе вопрос». Откуда я знаю то, что я знаю? Из какого источника? Пойми, то, что мы знаем, определяет то, как мы живем, действуем и что имеем. И если то, что мы знаем, является ошибкой, это приведет нас к проблемам в жизни. Например, парень выпивает один бокал вина каждый вечер. С какой целью он это делает? «Ну не знаю, чтобы расслабиться, наверное» предположил молодой человек. Дресс посмотрел на него очень серьезно и четко произнес. Запомни, за любым нашим действием стоит только один мотив. Все, что мы делаем, делаем только для того, чтобы быть счастливыми или избежать страдания. Даже избегаем страдания, чтобы в итоге быть счастливыми. Это то, что объединяет всех живых существ. Теперь, зная этот закон, как бы ты ответил на вопрос про парня, который пьет вино каждый вечер? Ты имеешь в виду, что он делает это, потому что хочет быть счастливым? Да, именно так. Но до этого кто-то должен был вложить в его голову понимание, что вино может сделать его счастливым. И есть разные варианты, откуда у него могло это понимание появиться. Первое. Личный опыт. Он выпивает вина и вдруг поднимается настроение. Поэтому он делает вывод, что вино является источником хорошего настроения. Второе – логика. Он слышал или читал, что вино должно улучшать здоровье. Поэтому решает каждый вечер выпивать бокал вина, чтобы здоровье стало крепче. «Ты хочешь сказать, что он не должен был слепо верить своему источнику информации?» – догадался Алекс. Да, именно так. Закономерно возникает вопрос, является ли авторитетным его личный опыт или то, что он знает об алкоголе. Нет. Если бы он знал, как алкоголь влияет на тело и психику человека, не употреблял бы ни капли. А это значит, что логика и личный опыт могут ошибаться. Другими словами, откуда я знаю то, что я знаю? Это может нас привести к проблемам или счастью. немного понятно. если честно, трудновато, но интересно. Не переживай. все, что мы слышим впервые, трудно для понимания. Иношу может это отталкивать как нежелание воспринимать информацию, возведя ее в ранг, для меня это неважно. Поэтому попробую углубить тему, чтобы у тебя остался сильный отпечаток в подсознании. Это важно, так как сама тема является фундаментальной для достижения успеха и счастья. Ха, ты прямо прочитал мои мысли. Когда мне становится непонятно, я теряю интерес и записываю информацию в разряд неважной Но знаешь, что-то мне подсказывает. На этот раз мне стоит пересилить себя и все-таки попытаться понять то, о чем ты говоришь. Отлично, дружище. Я аж сам горжусь твоим решением. Просеял Древс. Тогда поехали дальше. Что является авторитетным источником знаний? Есть три источника получения информации. Первый источник на санскрите называется Пратьякша это когда мы познаем мир через наши органы чувств. Другими словами, протягши – это личный опыт. Увидели что-то, услышали, понюхали, потрогали, получили опыт. Можно подумать, личный опыт – это авторитетный способ познания мира. Откусил сладкую клубнику, значит могу спокойно утверждать, что ягода сладкая. Но вся ли клубника сладкая? Как мы с тобой уже выяснили на примере с алкоголем, личный опыт может быть ошибочным. Выпил винца и думаешь. А что, алкоголь это так хорошо. А наутро жить не хочется. Человеку может нравиться алкоголь или наркотики, но в то же время, даже не подозревая опасности, он будет разрушать свою жизнь. Мы не всегда в силах понять, что разрушает нашу жизнь. Еще один недостаток органов чувств – они ограничены. Например, мы не можем видеть или слышать того, что находится, скажем, за стенкой. Поэтому познание через органы чувств, то есть через личный опыт, не самый лучший способ. Хорошо, допустим. Ну а что, разве есть другие варианты? Да. Второй уровень познания называется «анумана» – логика. Представь, мы видим на горе дым. Мы говорим: если там дым, значит, там и огонь. Если женщина улыбается мужчине, мы можем предположить, что у них какие-то отношения. Логично? Да. Это наша логика, но она также не является авторитетным методом познания мира, потому что логика опирается на органы чувств. Следовательно, будут искажения. Если наш личный опыт ошибочен, Вся логика, построенная на этом опыте, будет сплошной ошибкой. Что в итоге приведет нас к страданиям, понимаешь? Да, но хотелось бы побольше таких примеров. Представь себе белых индийских муравьев, которые летают и собирают мед с цветков. Как думаешь, чем они питаются? Я таких и не слышал. Удивился Алекс. Действительно есть такие? И что они едят? Неважно есть они или нет, и чем питаются», – с хитрым прищуром произнес Древс. «Важно понять, что логика опирается на личный опыт. Мы можем строить наши логические догадки только на личном опыте. Мы не можем рассуждать о том, чего не знаем. Поэтому, когда предполагаем, я логически уверен, что это так, является ли это истиной в последней инстанции? Нет». Как ты помнишь, даже наши органы чувств ошибаются. Мы можем посмотреть на звезду и подумать. Ну, звезда же такая маленькая, а она невероятно огромная. Ну, ты даешь. Ну, а чему, по-твоему, тогда можно верить? Вот, многозначительно протянул Древс. Это один из важнейших вопросов, на который каждый человек должен найти ответ. А теперь слушай внимательно. Третий путь получения знаний. Единственный совершенный метод познания мира называется шабда, или откровение. Это когда мы получаем информацию из авторитетного источника. К примеру, сын спрашивает у мамы, а кто мой папа? Она говорит, твой папа – этот дядя. В этом случае мама является авторитетным источником потому что она точно знает, кто на самом деле отец ребенка. Она первоисточник. Что касается шабды или откровений, они исходят из первоисточника, и мы знаем их как священные писания. В них описаны законы Вселенной, которые были, есть и всегда будут. Зная их, легче жить. Например, есть такая поговорка «Все, что не делается, все к лучшему». Я не просто в это верю, уверен. Если ты начнешь в это верить, твоя жизнь в корне изменится. Но важно знать, что внедряя новую привычку или убеждение, ты будешь поначалу действовать по инерции. Важно потом поймать себя на мысли и проанализировать свою реакцию. Эх, почему это все со мной произошло? А потом... Подожди, Древ сказал, все, что не делается, все к лучшему. А значит... «Не надо париться. Завтра придет ситуация, благодаря которой я пойму, что произошло сегодня плохенькое принесло мне лучшее». Есть определенные законы, и тебе необходимо научиться верить в них, если, конечно, ты хочешь быть счастливым и успешным. Есть законы Вселенной, которые являются фундаментом мировоззрения, и именно они создают твою основную реальность. Правильное не всегда правильно. Теперь пойми самый важный момент, который я хочу до тебя донести. О какой-то книге кто-то скажет. Это просто бомба. Я сделал огромное открытие. А кто ты такой? На каких основаниях ты сделал такие выводы и утверждаешь, что это авторитетно? Твое мировоззрение может быть искаженным. То, во что ты веришь, Кто внедрил тебе это? Но самое интересное, твое мировоззрение побуждает тебя к определенной жизни, а значит и последствиям. То, что есть в твоей жизни, деньги, отношения, здоровье, все зависит изначально от твоего мировоззрения, которое побуждает тебя в соответствии с ним действовать. Поэтому к информации нужно подходить очень аккуратно. «Да, точно, я такое встречал. Эксперты, которые утверждают, что их концепции самые правильные, сейчас на каждом шагу», усмехнувшись, согласился Алекс. «Точно подмечено, друг. Мы живем в век переизбытка информации. Проблем со знаниями нет. Есть проблема с умением отличить мусор от бриллианта. Сплошь и рядом люди слышат. «Я прав, все отлично». Ты мне поверь только. Они все так себе, а я один красавчик. Ты не должен верить этому. Ставь под сомнение источник, из которого получаешь знания, и даже то, насколько правильно ты сам это понял. Да, сейчас столько этих теорий, и каждый кричит, что он прав. Именно так. Очень важно, чтобы ты понимал, откуда получаешь информацию, потому что очень много книг. «Все такие классные, все так хочется прочитать, бэээ!» Древ скорчил смешную гримасу. «Тошнит уже от всех этих классных книг. Потому что обычно это из пальца высосано при помощи логики. Какая-то хаотичная информация, очередную теорию выдвигают, и ты думаешь. Сейчас я начну пользоваться этой теорией, моя жизнь изменится. Не надо так делать». «Да уж». «У меня так было и не раз», — вздохнул Алекс. «И по факту ничего не меняется. Только хлама в голове прибавилось и разочарование». «Очень важно понимать, откуда мы получаем информацию. Насколько авторитетный источник?» «Ты всегда вправе спросить». «А кто источник? Откуда ты знаешь эту информацию?» «Мне говорят». «Ну, не знаю». Тогда зачем ты мне сейчас это говоришь? Очень важно, не давай засорять голову мусором. Большинство книг, которые существуют в мире, личный опыт писателя и их логические теории, они могут бить себя в грудь и доказывать всем, что их модель жизни является самой правильной. Там может быть множество ошибок. К примеру, ты же не думаешь, что твои прародители обезьяны. Как это утверждал дядюшка Дарвин? Понимаешь, что я имею в виду? Откуда ты знаешь то, что ты знаешь, и является ли это авторитетным? Дрюс немного помолчал и спросил. Ты как? Слушай, а это интересно. То, что ты рассказал о трех источниках информации. Я раньше никогда об этом не задумывался. Точнее, я просто верил в то, что можно увидеть. Пощупать, услышать, понимаешь? Ты меня немного озадачил. Это нормально. Совсем скоро ты увидишь более полную картину, и многие вещи встанут на свои места. А мир засияет новыми красками. Хорошо, поверю на слово. Улыбнулся Алекс и продолжил. То, что я понял до сих пор, если я знаю, значит я делаю. Если не делаю, значит не знаю. и второе. Наше восприятие обманчиво, как и логика, которая на нем основана. Поэтому надо доверять проверенному источнику, который дан свыше. Как ты говоришь, так? Отлично, дружище. В точку. Можно двигаться дальше.